Она не знала, что такое двигалось к ней. Она могла лишь различить темную массу, но сразу же догадалась, что это мог быть только Макс. Оледенев от ужаса, она сделала шаг назад. Рука Макса уже ухватилась за край ее платья. Ее охватил жуткий страх, и, нагнувшись над Максом, она изо всех сил ударила его ножом. Лезвие проникло под кожу, скользнуло сбоку и вонзилось в пол. Секунду или две они находились друг против друга, затем, взмахнув правой рукой, Макс ударил вниз Лолли кулаком по голове и свалил ее на пол. Тем не менее он был напуган. Кровь текла из его бедра, и он не мог понять, задел ли нож артерию. Эта дура оказалась такой неловкой. Для Макса, специалиста по метанию ножей, ударить таким образом казалось невероятным. Она держала его жизнь в своих руках и так промазала. Откривившись от боли, он схватился за ручку ножа. Теперь, по крайней мере, он имел то, что ему было необходимо — оружие. Старая бородатая идиотка дала ему нож, без которого вряд ли что-нибудь удалось. Но мисс Лолли так глубоко вонзила его в пол, что ему никак не удавалось вытащить его. Он понимал, что силы его иссякают, хотя кровь по-прежнему бурлива в его висках. Охваченный внезапной судорогой, Он еще раз ухватился за нож и заметил, что мисс Лолли медленно поднимается. «Дело плохо», — злобно подумал он и стал ругаться, но ни один звук не слетел с его губ. Мисс Лолли уже стояла в своей ужасной шляпке, сдвинувшейся набок, с круглыми от страха глазами, и опиралась о край кровати, став между Максом и Кэрол, лежащей без сознания. Макс навалился на нож и принялся раскачивать его. Потихоньку нож стал поддаваться. Бледное лицо кровавого убийцы озарилось триумфальной улыбкой предчувствия мести. «Нет, простонала мисс Лолли, нет, не надо!» Макс улыбнулся ужасающей гримасой, таща нож за рукоятку из последних сил. Мисс Лолли видела его ужасную улыбку. Она понимала, что случится, как только он завладеет ножом. Она посмотрела вокруг себя, ища какое-нибудь оружие для защиты. В одном из углов палаты стоял баллон с кислородом. Мисс Лоли подбежала к баллону, схватила его и возвратилась назад. В этот момент нож наконец-то освободился. Чуть повернувшись, Макс метнул его в бородатую женщину. Мисс Лоли издала хриплый крик и подняла баллон в тот миг, как в ее плоскую грудь вонзился тяжелый нож. Несколько секунд она оставалась неподвижной с поднятым над головой баллоном. Из ее старого черного платья торчала рукоятка ножа. Затем коленями с Лолли подогнулись, и она упала на пол, растянувшись во всю длину тела. Багон из ее рук свалился возле самой головы Макса, буквально на расстоянии в один палец. Макс медленно пополз к своей очередной жертве. Приблизившись к старой женщине, он плюнул ей в лицо. Он понял, что ее удар ножом все-таки оказался для него смертельным, так как он не мог остановить кровотечение. Он чувствовал, как жизнь уходит из его тела вместе с кровью, и как постепенно немеют его конечности. Но у него оставался еще один шанс отомстить, при условии, что действовать он будет, не задерживаясь и не отвлекаясь на мелочи. И если ему удастся вытащить нож из груди мисс Лолли, то, может быть, у него хватит сил и бросить его. Оттуда, где он сейчас находился, Кэрол представляла собой идеальную мишень. Он вновь ухватился за рукоятку ножа и снова попытался вытащить лезвие. Рукоятка теперь была скользкая от крови, но он все же сумел добиться своего. Но теперь Макс был так слаб, что лишь с трудом поднял нож. Он повернулся и осмотрел комнату. Неожиданно он вспомнил о том времени, когда они с Франком работали в цирке. Эта девушка, лежащая в кровати при синем свете лампы, напоминала ему другую, которая стояла, прислонившись к щиту, в то время как он окружал ее тело фосфористирующими ножами. Он вспомнил день, когда впервые достиг нужного результата. Макс и сейчас мог совершенно точно бросать ножи, несмотря на то, что умирал. Правда, у него не было сил. Его отец говорил ему много-много раз, «На свете нет метателей ножа твоей силы, я никогда не видел, чтобы ты промазал, ни одного раза». Он был прав, — подумал Макс и собрал последние силы. Цель была близка. Он различал шею Кэрол как раз над белой простыней. Но, к счастью для нее, нож был очень тяжел. Макс приподнялся в последнем усилии,